47. Что же с ними случилось? Из троих друзей он был самым слабым. Мирен с раздражением. Скажешь, тоже самым слабым. Просто слабаком. Колду с детства всегда был на вторых ролях. Шел по жизни, что называется, в чужой тени. И он их выдал, когда попал в казарму гражданской гвардии в Инчаурондо. «Если бы не он, и наш сын, и Хокин были бы сейчас здесь с нами, уж поверь мне! Может, поджигали бы время от времени какой-нибудь мусорный контейнер? Ну и шут с ним, с контейнером! Зато в серьезные дела! Туда, где нужно браться за оружие, не совались бы! Отлупили этого колду в казарме как следует! Ну и что? И других лупили! Но они терпели!» и когда им голову в воду окунали, тоже терпели, лишнего старались не болтать. Мирн этого парня люто ненавидела, просто задыхалась от ненависти, как только слышала его имя. А вот хошен кого терпеть не мог, так это отца Колдо, с которым они вместе работали в литейном цехе. Много лет подряд выходили в одну смену стояли у плавильной печи и заливали расплавленный металл в формы. Эрминио был чужаком. Он еще в молодости приехал в поселок из Андалусии в поисках хоть какого-нибудь заработка. Здесь подцепил на крючок Маноли местную басконку, простодушную, здоровенную девку и с тех пор считал себя самым, что ни наесть, настоящим баском. «Эускера!» «Запросто! Кейшо! Эгун он! И хватит с вас! Привет! Добрый день! Баскский!» Хотя таких, как он, на самом деле вокруг сколько хочешь. Именно из-за его сына, из-за этого слюнтяя, их Хосе Мари скитался теперь не весь где, рискуя жизнью, без профессии, без будущего и без семьи. А уж про бедного Хокина и говорить нечего. Один из рабочих ушел на пенсию. На его место перевели Эрминио, на шлифовку, полировку и так далее. С тех пор они с Хошионом виделись реже. Дело в том, что Эрминио не был любителем поиграть в карты в баре с друзьями. Друзья у этого... Или прокатиться на велосипеде, или хотя бы просто так пообщаться с людьми. Он либо торчал на заводе, весь с головы до ног покрытый пылью, либо переплетал книги у себя дома, чтобы немного подзаработать. Хотя, по правде сказать, Хоша настолько не переносил Эрминио, что только рад был сталкиваться с ним поменьше. Иногда, устраивая перекур, они выходили на заводской задний двор. «Есть новости?» «Нет, ничего нет». Всегда один и тот же вопрос и всегда один и тот же ответ. Больше ни слова на эту тему, но даже этими привычными вопросом и ответом они обменивались только, когда рядом никого не было. Разговор мог идти про футбол, про баскскую пилоту, про что угодно – кроме политики и кроме судьбы их невесть куда уехавших сыновей, а иногда оба просто молча стояли бок о бок и дымили, устремив взгляд в сторону гор. Одно время Эрминио вдруг взял за привычку, попивая дешевое домашнее вино, всякий раз, когда это кого-нибудь убивало, поднимать тост по этому поводу. И вот однажды... В присутствии других товарищей Хошан заметил ему. «Слушай, Эрминио, угомонись, это тебе не игрушки!» А потом дома жене. «Таких дураков, как он, еще поискать!» «Да это он просто поясничает, только вот выходит у него по-глупому!» Однажды во время перекура оба опять встретились у ворот. Грязные комбинезоны, красные лица... «Почерневшие сапоги. Есть новости? Нет, ничего. А у нас есть!» Хошиан заметил радость у того в глазах, желание поделиться известиями. Желтые зубы на одном золотая коронка. Шепотом доверительно. «Он в Мексике, иммигрант, что называется. Откуда ты знаешь?» «Сын написал письмо моей сестре, которая живет в Кордове, так что нам теперь известно, где он». «А про Хасе Марии он ничего не написал?» «Нет, про него даже не упоминает. Если хочешь, Манули его спросит. Она туда летом поедет». Хошиан пожал плечами. «Какой смысл? До лета оставалось еще пять месяцев». «Ну что будет знать к тому времени колду про их сына?» А Эрминио толдычил о своем. «Поездка-то ого-го во сколько нам обойдется, пока мы думаем, что поедет она одна, отвезет ему одежду и остальное, что нужно. Да, далековато он от нас, зато в безопасности. Наконец-то мы можем спать спокойно!» Хоже и не думал расстраиваться из-за чужой болтовни — Но с работы он поспешил прямо домой, чтобы поделиться новостями с женой. Господи, лучше ему было бы промолчать. Давно уж он не видел, чтобы Мирен так горько плакала. Прямо захлебывалась слезами. Потом хлестнула фартуком по висевшему на стене календарю. Причитание, стоны, ярость, бешенство, горе, горе!» И почему это должно было выпасть непременно на их долю, и где же он теперь может быть, и кто же о нем позаботится, если вдруг заболеет? Хошен: Да, не ори ты так, мать твою, с улицы могут услышать. Ну и пусть слышат, вот ведь какой удалец этот. Колдо, выболтал все имена, а теперь свою шкуру спасает. Да чтоб его какая-нибудь змея ужалила из тех, что там, в этой чертовой Мексике водятся. Ладно, ладно, хватит тебе. И уже вечером в постели, в темноте, Мирн сказала. «Знаешь...» Я вот даже хотела бы, чтобы полиция арестовала Хассе мари и чтобы на этом все раз и навсегда закончилось. Я ведь только и делаю, что молюсь святому Игнатию. Да, молюсь, и прошу, чтобы нашего сына арестовали французские полицейские. Но не испанские, слышь. И пусть он какое-то время посидит в тюрьме и забудет там про эти дела, а потом мне его вернут». «Ты-то как думаешь?» «Точь в точь, как и ты. Да только когда я такое говорил, ты из себя выскакивала. Тебе никогда не понять, что чувствует мать. А что отец чувствует, тебе понять?» На следующий день, уже слегка успокоившись, они дружно пришли к мысли, что эмиграция все-таки лучше, чем то, что пришлось испытать Хокину. А что же все-таки случилось с Хокином? Да у него в какой-то миг совсем крыша поехала. В 1987 году он отправился в поле и застрелился. Несколько недель прошло, прежде чем пастух, гнавший своих овец, ненароком наткнулся на тело, и было это в провинции Бургос. Узнать парня было невозможно, так как тело сильно разложилось, к тому же его успели обгрызть звери. При нем имелись фальшивые документы. Гражданская гвардия установила личность по фото. Это в специальном обращении опровергло официальную версию. Большая толпа собралась в поселке на площади, чтобы встретить гроб, накрытый баскским флагом. Шел дождь. В таких случаях почему-то всегда идет дождь. Мирен. Глупости. А вот Хошену казалось, что, когда люди собираются по поводам вроде этого, дождь идет непременно. «Битком набитая церковь. Многие стоят, так как мест на скамьях на всех не хватило. Много нездешних лиц. Есть и политические деятели. Дон Серапио во время проповеди, едва сдерживая эмоции, говорил про трагическую смерть нашего дорогого Хокина, обстоятельства которой, как мы надеемся, когда-нибудь прояснятся». Потом длинная череда зонтов двинулась в сторону кладбища. У могилы спели «Эускогу даряк», прокричали лозунги в поддержку «Эта», поклялись отомстить, а потом все направились к воротам, оставив за собой венки и безмолвие крестов под дождем. хосечо на несколько дней закрыл свою мясную лавку Он так никогда и не смог смириться с потерей сына. Через несколько месяцев у него обнаружили рак. Протянул он еще год. Хошан, по мне, так болезнь у него из-за смерти Хокина зародилась. А ведь какой сильный, какой здоровый был мужик. И по-другому это никак не объяснишь. Через неделю после похорон... Хошиан под нажимом жены в первый раз отправился навестить хосечо в мясную лавку. Объятия, слезы, всхлипы. Ну и бычины этот Хосечо. Когда мясник немного успокоился, они поговорили, сидя друг против друга в подсобке. Хошан напрямик спросил, что же, мать их, за ногу произошло на самом деле. «Врут не все». «Врет полиция! Врут наши левые патриоты! Врут все как один! Можешь мне поверить, Хошан! Правда никому не нужна!» Он был совершенно раздавлен. И Хуани, его жена, тоже, но она хотя бы в молитве находила утешение». То, что в тот день рассказал Хосе Чо, потом, несколько лет спустя, подтвердил и Хосе Мари во время свидания с родителями в тюрьме в Пикассенте. Французская полиция схватила Патроса в каком-то доме в Англете. Тот при этом пытался спрятаться под кроватью. Санти Патрос. Настоящее имя и фамилия Сантьяго Ароспиде Сарасола. Рожден в 1948 году. Один из лидеров ЭТО – организатор самых кровавых террористических актов, проведенных баскскими боевиками. Его обвинили в гибели 40 человек. Был арестован в 1987 году во Франции и 13 лет провел во французской тюрьме. В 2000-м был выдан Испании. В августе 2018-го вышел из тюрьмы, проведя в заключении в общей сложности 31 год. У него нашли чемодан, а в чемодане хранилось больше 15 килограммов документов, и среди них список, включавший сотни имен и сведения о действующих членах организации – «Тоже мне, командир, паскуда!» «Да, схватили, Санти!» «Об этом сообщили по каналу Сэр уже через несколько часов. Такая вот оперативность. И, понятное дело, все бросились в рассыпную, но кучу людей успели все-таки замести. Тогда у Хокина и случился приступ паранойи. хосечо объяснял это по-своему». Он решил, что вот-вот придут и за ним. Он в тот момент находился на конспиративной квартире один, ну и запаниковал. Вскоре товарищи по боевой группе потеряли его из виду, и тело тот пастух обнаружил лишь время спустя. Хокин сам наложил на себя руки. Много позднее Хосе Мари в тюремной комнате для свиданий подтвердил эту версию шепотом на Эускера. Как мне говорили, он уже и до этого как-то странно себя вел. Ему казалось, что всюду понатыканы микрофоны, даже в ванной, в душе. Рассказывали, он и свою одежду то и дело с изнанки осматривал, никому не доверял. Но чтобы все кончилось так, как оно кончилось, ни один из нас и подумать не мог. Это было большое несчастье Айта. И я долго ходил сам не свой». А если хочешь услышать правду, то после этого я слегка разуверился в нашей борьбе.